В области альпинизма Неудачей закончилась попытка Работников завода Зыгулевский Совершить восхождение На самый высокий и неприступный Холм Валдайской возвышенности. Уже в базовом лагере Обнаружилось, что из трех Взятых ими с собой палаток Две оказались пивными Заходит крутой чувак В ювелирный магазин Слышь хозяин Я, Ой, короче, я хочу купить жене своей какой-нибудь ювелирного украшения в виде какого-нибудь насекомого. Ты поможешь мне что-нибудь так вот? Вот, например, пляха муха Объявление. Продается Буратино. Младенец лиственных пород необрезной. <свист> <свист> Загорают на крыше сарая парень с девушкой. А, Валь! А, Ты чего? мне мои лопатки и толстопонизы. <свист> Храбрый, что ли? У нас гора ке, фонари не горят. Ты рыжи без ты жива, всем вина. У нас гора ке, люди всегда Ты рыжи без ты жива, всем вина. Когда я был в детском садике, я был самый веселый, и меня звали шпалой в школе я был самый высокий и меня звали Шпалой сейчас я грустный и ниже всех ростом Но меня все равно зовут Шпалой фамилия у меня такая Шпала